Монголам потребовалось всего два года, чтобы, используя ресурсы покоренных царств, сломить остальные китайские государства. Несмотря на то, что китайцы быстро учились у своих врагов и тоже стали использовать порох, а также пушки. Но они банально не успели насытить свои войска достаточным количеством орудий, а также разработать тактику их эффективного применения. Ну и с порохом была большая проблема как по качеству, так и по количеству. С количеством проблема стояла особенно остро, а быстро нарастить производство селитры, как известно, невозможно. К тому моменту, когда селитры стало добываться в более-менее достаточных количествах, все было кончено. К тому же монголы очень умело использовали небесных всадников, массированными налетами с последующими бомбовыми ударами, уничтожая командный состав противостоящих им армий или заставляя их бежать, из-за чего управление армией полностью терялось. а также запасы драгоценного пороха и сами орудия с расчетами. Совершались массированные налеты на города, и те горели точно хворост, и армии китайцев лишались точек опоры. А вот с летунами у самих китайцев почему-то не заладилось, по крайней мере на начальном этапе. Долго отрабатывали конструкцию дельтаплана, а потом уже поздно стало. Лишь последнее китайское государство, на которое обрушились монголы, смогло наконец выставить достаточное количество пилотов, буквально тысячи. Но и монголы не стояли на месте, численно насыщая свою авиацию и улучшая конструкцию дельтапланов, благополучили в последнем сражении с русами в виде трофея более совершенную модель. Как результат, в небе случилась грандиозная воздушная битва. Но поскольку небесные всадники имели больше практического и теоретического опыта, а также продвинутые средства поражения своих визави в виде не только луков, но и фейерверков с зажигательным эффектом, то безоговорочная победа осталась за ними. Джалаладдин эти два года тоже не сидел на месте и активно расширял свою империю, оставив в покое Грузию, тем самым высвободив значительные силы, а также получив дополнительно 30 тысяч половцев плюс пороховое оружие, он с утроенной энергией насел на своих многочисленных врагов и в конечном итоге сломил их сопротивление. На очереди был конейский султанат. Все эти два года Юрий Всеволодович поставлял Джалаладдину практически весь вырабатываемый в Руси порох. Не за бесплатно, конечно, А за золото, серебро и драгоценные камни, что Хорезм Шах в больших количествах получал в виде трофеев при взятии городов и дань с покоренных территорий. А с золотом на Ближнем Востоке всегда было очень хорошо, так что покупатель не скупился, тем более видя эффективность оружия. Кроме того, царь Всея Руси отправил в помощь своих воен-спецов, что, собственно, и использовали пороховое оружие. В первую очередь, артиллерию, что отлили уже на месте из местной же бронзы. А то местные пушкари оказались совсем никакими. Создавалось впечатление, что они по определению не обучаемы, ибо, несмотря на все инструкции, стреляли куда придется, но только не в цель. О том, чтобы сделать из местных летчиков, и вовсе речи не шло. Да и долго. Но это было даже к лучшему. Русские артиллеристы получали на чужой войне бесценный реальный боевой опыт использования нового оружия. Хотя, конечно, следовало понимать, что с монголами этот опыт работать практически не будет. По крайней мере, пугаться пушечных выстрелов они точно не станут. И надо думать, они разрабатывают тактические приемы, чтобы снизить собственные потери от чужого огня. Получали боевой опыт пилоты. Одно дело учения и совсем другое – настоящая боевая операция. А что на Руси? А на Руси в это время было все путем. На болгарской принцессе Тамаре женился старший сын царя Юрия Всеволод. После того, как ад-Дин официально оставил Грузию в покое, произошла помолвка Мстислава с грузинской принцессой Тамарой. «Осталось только для младшего Владимира где-то найти еще одну принцессу по имени Тамара», – посмеялся по этому поводу Юрий. Что до Грузии, то Юрий действовал по принципу споршивые овцы хоть шерсти клок». За свое заступничество перед харизм-шахом Русь получала умеренную дань, в основном медью, а также обязала создать минимум две рати. «Мы будем вам лишь помогать в защите в случае острой необходимости, а не полностью обеспечивать вашу безопасность», сказал Юрий Всеволодович. «Так что моих войск на постоянной основе в ваших пределах не будет». «Пусть каждый раз с нетерпением дожидаются подхода нашей помощи», думал царь. «Чтобы каждый раз, отхватив по мордасам от внешних врагов, каждый наш приход...» встречались с радостным визгом и слезами благодарности на глазах, устилая дороги ковром из цветов перед моими ратниками. А то, если встать на защиту сразу, то очень скоро они сядут на шею. Средства, полученные от Джалаладди на запорах и прочую оказанную помощь, очень сильно поспособствовали строительству флота, а то собственных средств все же было в обрез. Благо, что материалы были заготовлены загодя, так что древесина хорошо просохла и была готова к использованию по назначению. у ушкуйников – это, конечно, хорошо, но очень уж они утлые и годные, по большому счету, лишь для проведения прибрежных набегов, да для нападения на небольшие торговые суда. Руси требовался полноценный боевой морской флот. Вооруженный не баллистами, чья эффективность, прямо сказать, оставляла желать лучшего, а корабельной артиллерией. Три-четыре пушки на борт будет более чем достаточно. Ну и, конечно, пулемет. Его создание стало для Юрия Всеволодовича идеей фикс, хотя краем сознания все же осознавал, что эффективность этого оружия будет не столь велика, как кажется на первый взгляд. Это точно не абсолютное оружие. Из памяти о будущем вспомнилось что англичане имея два подобных пулемета против двадцати тысяч зулусов, конечно их победили, но убитыми оказались лишь полторы тысячи человек не так уж и много если подумать, а ведь африканские дикари были пешими, значит им требовалось очень много времени чтобы добраться до своих врагов и нанизать их на копья в то время как ему будет противостоять кавалерия. что передвигается с куда как более высокой скоростью, и жертвы из-за быстрого сближения получится в разы меньше. Разве что использовать 10 пулеметов на 100 метров фронта? Но это нереально, с какой стороны не посмотри. Но и отказаться от его изготовления тоже нельзя, ведь пусть лучше пулемет будет, чем нет. Тем временем монголы... Разобравшись с китайцами, обратили свой взор на западные рубежи. В 1233 году состоялся Курултай, на котором дети и внуки Чингисхана порешили, что сначала надо добить Джалаладдина, как более слабого противника, завладеть его материальными и человеческими ресурсами и уже всей этой мощью оброшиться на Русь. Но харизм-шах был готов по всем пунктам. В том числе дали обильный продукт собственной оселитреницы. Появились такие собственные артиллеристы и даже пилоты, и, имея двухсоттысячное войско, достойно встретил монголов. Началось кровавое в своей беспощадности противостояние двух могучих империй.